Как близка смерть. В это время он ехал на Кавказ через казачьи станицы. Он. 25 ноября 1914 года в поезде. Моя возлюбленная душка солнышко. Мы с НП, он взял с собой в путешествие Николая Павловича Саблена, любимого флигеля дютанта. Едем по живописному краю для меня новому, с высокими горами по одну сторону и степями по другую. Я долго сидел у открытой двери вагона с наслаждением, вдыхая тёплую свежесть воздуха. На каждой станции, платформы битком набиты народом, множество детей. Они так милы в своих крохотных попахках на голове. Поезд страшно трясёт, так что ты извини за мой почерк. После лазаретов я в Сан-Пес заглянул на минуту в кубанский женский институт и большой сиротский приют от последней войны. Все девочки казаков Вид у них здоровый, непринуждённый, попадаются хорошенькие лица. Великолепен и богат этот край казаков, пропасть фруктовых садов. Они начинают богатеть и, что главное, непостижимое, невероятное множество младенцев, будущие подданные. Всё это преисполняет верой в Божье милосердие. Я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России. Она 28 ноября 1914 года. Бесценный мой, рада, что вам, старым греховодникам, посчастливилось увидеть хорошенькие личики. Мне чаще приходится видеть иные части тела, менее идеальные. И опять он возвращался и уезжал. Она. 14 декабря 1914 года. Как мне было трудно с тобой прощаться, видеть тебя стоящим среди народа. нужно было раскланиваться, смотреть на всех, улыбаться и не иметь возможности смотреть на тебя. А мне так этого хотелось. Наш солнечный луч выехал на своих санках, запряжённых осликом. Он тебя целует. Он уже в состоянии наступать на ногу. 15 декабря. Дорогой мой, наш Бодкин получил извещение из полка. Его сын был убит, так как не хотел сдаться в плен. Немецкий офицер сообщил нам это. Он бедный, конечно, совершенно подавлен. Евгений Сергеевич Бодкин, сын знаменитого русского врача Сергея Бодкина, лекарь Александра II и Александра III. Его сыновья тоже стали врачами. Знаменитый Сергей и куда более скромный, но необычайно добрый, душевный Евгений Сергеевич, врач в Георгиевской общине. В то время императрица всё чаще жаловалась на сердечную болезнь. Она проводила часы в постели, пытаясь победить тоскливую боль в сердце. У царицы всё чаще сердечные припадки, синели руки, и она задыхалась. Ко двору были приглушены знаменитейшие европейские светила. Они не нашли у неё сердечной болезни, определили расстройство нервов и потребовали изменить режим. Алекс не терпела, когда кто-то не соглашался с нею. Это касалось и диагнозов её болезни. Вот почему был приглашён лейте-медиком мягкий Евгений Сергеевич. С одной стороны, это как бы продолжало традицию лейте-медиков в Бодкиных. С другой, покладистый Евгений Сергеевич тотчас прописал царице знакомое лекарство лежать без движения. Он сделал это не потому, что не понял её истинного состояния, просто он считал, что такой диагноз лечит нервы. Знакомый диагноз успокоил царицу. Переучить Алекс означало усилить губительное для неё возбуждение. Она. Сердце всё ещё расширено и болит. Временами ощущаю головокружение. Прижимаю тебя к моему больному сердцу и целую без конца.